Второе. Дрожит, как тистой лапой покаловая не привыкшая к сумраку глаза, свет чедящих факелов. Свод арочного коридора утопает в клубящейся тьме, дышащей, наблюдающей. Не в силах смотреть на неё дольше удара сердца, отвожу взгляд и под ногами вижу нарисованный кровью жертвенного петуха круг. Скомканный Едва различимый серый голос над духом резко обрывается. В плоть Ванзаяца боль перерождения перекатывается волной под кожей, судорога выворачивает наизнанку суставы. Нет. Это ничего. Главное теперь живой. Живой. Подтверждает мысли Колдун. чей голос кажется куда приятнее, чем у того, кто читал заклятие. Больше никого, кроме заклинателя и колдуна, в зале нет, и это успокаивает. Не хочу встречаться с ним взглядом. Я помню его. Фрагменты памяти чередой проносятся перед внутренним взором, в пустоте вспыхивают слова «вы». слова. Этого достаточно, чтобы почувствовать смятение, неуверенность, собственную бесполезность и никчёмность. И все эти чувства проснулись бы, выползли бы наружу из глубоких нор, не вспомни я, что страха перед сильнейшим колдуном всего Келеро больше нет. Заклинатель падает на пол, без костной груды кожи и мяса. Он выполнил свою работу и больше не нужен. Сочувствия к чужой жизни нет. Его вырезали из моей души вместе с чем-то трепетным и сокровенным, а может, с настоящим куском мяса или целой частью тела вспомнить бы. Тебя всё устраивает. Нетерпеливо интересуется Колдун, перешагивая труп и протягивая тяжёлое зеркало в серебряной оправе с ручкой. Я смотрю в ледистые голубые глаза в отражение. Больше и не требуется. Я всё ещё я. Гельмар мёртв. Бросаю я. Калдун вздрагивает. Калдун в недоумении. Я испытываю счастье, видя смятение на его весьма постаревшем лице. Стало оно таким из-за прошедшего времени или нажитых неприятностей? Сколько лет назад мы виделись в последний раз? Семь? Восемь? Десять? Не так уж и важно. «Ты взвалил на себя непосильную ношу», — вздыхает он и отворачивается. «Ты взвалил на себя непосильную ношу», — вздыхает он и отворачивается. Ему больно слышать печальную весть. Меня удивляет такая реакция. Кажется, никчёмный слабенький мак для него что-то значил. Едавита улыбка выползает на моё лицо, и никакие наивные предположения больше не роятся в моей голове. Факелы вспыхивают ярче, пуская длинные тени по полу, и колдону становится неуютно. Не переживайте. Уговор всё ещё в силе. Я не убью никого близкого вашему сердцу. Я лишь хотел. Он пытается сохранить беспристрастность. Я не сомневаюсь в тебе. Мне показалось, ты не справляешься в одиночку. Впрочем, ты был не один. Однако сейчас расклад поменялся. Верно. Правая рука почти у самого сгиба локтя нещадно чесалась. Это ощущение и разбудило. Открыла глаза и неуверенно приподняла голову, запоздало вспоминая всё случившееся. Конечно же, оно не являлось сном. Но счастливо выдохнула Кирина не было рядом, и его присутствия я не ощущала. Я жива, неуверенно прохрипела от чего-то вслух. Ладонь, в которой был серебристый полумесяц, неприятно саднило. Само зеркальце исчезло, оставив две глубокие царапины. А на предплечье появился такой же по форме знак размером с палец. Но едва различимый, похожий скорее на родимое пятно с чёткими краями, обледелась. Обожжённые трупы оставались на месте, а в двух шагах от них, на роскошном ковре, которым был застлан пол шатра, красовалось чёрное пятно. Шатёр был весь в прорехах и подпаленных, сквозь них пробивалось яркое солнце. Заставляющая щуриться даже здесь, в приятной прохладной тени. Понять, сколько прошло времени, я не сумела. Голова, вопреки ожиданиям, не раскалывалась. В теле появилась странная лёгкость, благодаря которой я без трудностей поднялась на ноги и прикрывая глаза рукой, вышла наружу. От места, которое было чем-то вроде лагеря, осталось одно название и прогоревшие руины. наслаждаться итогом вероломного нападения Кирино не стало, намереваясь как можно скорее добраться хоть до кого-нибудь живого. Но когда чуть не споткнулась о женскую голову с широко распахнутыми глазами и ртом, желудок решил, что больше не в состоянии спокойно лицезреть окружающую действительность, и меня скрутило сомнение, что мой спаситель являлся слугой восьмого воплоти. Больше не осталось. Не вдалике валялась перевёрнутая кибитка, а рядом, словно гвоздь, из земли торчал обелиск из тёмного, будто поглощающего свет камня. Одного взгляда на него хватило, чтобы тело бросило в дрожь. В предплечье впилась раскалённая боль, заставляя сбросить оцепенение и опустить взгляд. Знак полумесяца сделался совсем чёрным, и от него исходило красноватое свечение. Зажмурилась, прошемыгнула мимо кибитки и поторопилась покинуть жуткое место. Разглядывать то, что сотворил Кирено, не хотелось, а возвращаться в лес, видневшийся тёмной полосой на горизонте, не было никакого резона. Пришлось переборов внезапный приступ слабости, двигаться дальше. На многие версты вокруг простирались пологи зелёные холмы, и с одного из них удалось найти петляющую старую дорогу, разбитую и полузаросшую, однако всё ещё заметную на общем фоне. Когда спустилась к ней, захотелось пить, а следом за жаждой проснулся и голод. Держаться стало сложнее. И я начала шмыгать носом и тереть глаза, безуспешно, потому что через четверть версты слёзы хлынули ручьём. Прямо на дороге села на корточки и обняла колени, заревев в голос. Мало чем это могло помочь сейчас, но на душе полегчало и появились силы идти дальше. Понятия не имела, Как похищенные злодеями сказочные принцессы умудрялись не сходить с ума и как-то спасаться самостоятельно, не дожидаясь рыцарей или добрых волшебников? Где они брали силы? Что ели? Как переносили свинцовую тяжесть в ногах? И почему сказки всегда умалчивали о таких важных моментах? Через какое-то время сознание начало отключаться, Однако при этом ноги продолжали двигаться. Казалось, будто все чувства перегорели, и я превратилась в тряпичную куклу, которую дёргали за ниточки. Может, оно и к лучшему. По крайней мере, больше не плакала и не жалела себя, но очень хотелось, чтобы боль во всём теле улетучилась вместе с чувствами. Монотонный пейзаж холмов начал разбавляться небольшими рощами и редкими дальменами. Похожие видела недалеко от родного города. Поговаривали, что древние чародеи пользовались ими как вратами в потустороннее царство, откуда в наш мир пришли семеро. Таким образом, они могли постичь всю мощь слова и по праву называться владеющими, подчинить и привязать какого угодно демона, заставив того служить себе, а иногда и вовсе встретиться лицом к лицу с богами. По рождению восьмого каменные строения должны были отпугивать, и потому близ городов и селений, вдоль основных дорог всегда можно было отыскать всевозможные мегалиты. Закусила губу. Истории о мегалитах в голове всплыли голосом отца. Окажись он рядом, всё бы, я уверена, решила я само собой. Но на многие вёрсты продолжали тянуться безлюдные зелёные холмы. Едва различив околицу в сумерках, я невольно прибавила шаг, хотя всего два удара сердца назад мне казалось, что свалюсь по дороге и потеряю сознание, если продолжу двигаться. Возникло смутное чувство неправильности. Из тихого шёпота оно постепенно возросло до оглушающего крика понять что не так смогла только когда вошла в распахнутые Насти шворота и замерла посреди небольшого дворика не лаили собаки не было слышно голосов а в окнах не горел свет запустение царило такое что с первого взгляда осознала никто здесь не жил с год или даже больше. Странно было видеть брошенные вещи: пустые телеги, открытые двери и ставни, будто бы жители небольшого, всего на три дома хутора, побросали всё и ушли. Долго над этим ломать голову я не стала, увидев колодец с журавлём и решив в первую очередь позаботиться о пересохшем горле. Цепь проржавела, но не думала рассыпаться, и механизм ещё находился в рабочем состоянии, пусть и скрипел на три версты кругом. Пила из ведра, не особо заботясь о том, что большая часть воды оказалась либо на мне, либо на земле. На другие подвиги сил уже не осталось, и я залезла в ближайший дом и рухнула на лавку в сенях. Не помню, что снилось в ту ночь, но проснулась я разбитой и паникшей. С трудом заставила себя всё-таки порыскать в домах. Продолжать путь в обмотках, вместо нормальной обуви, и без запасов воды было бы настоящим самоубийством. Ничего пригодного в пищу, конечно же, не сохранилось, но в светлице нашлся большой лард с одеждой. Руки привычно потянулись к юбкам и рубахам до колена, когда возникла идея поискать ещё и переодеться в мальчика. Если собрать волосы, обрезать длинную косу, которой гордилась, не хотелось и убрать под шапку, будет куда проще и удобнее. От чего-то не верилось, что стоит найти людей, мне сразу же бросится на помощь, расскажи я о случившемся. Самыми ценными находками стали охотничий нож, огниво и свёрнутые из пчелиных сот свечи. Потом Отыскались крепкий бурдюк и одеяло. И настроение постепенно поднялось до да ничего, жить можно. А уж когда под лавкой у входа увидела башмаки по размеру. Одеяло я сложила на одной небольшой торбе, куда покидала приобретённые сокровища, и отправилась оглядывать двор. Повезло. Как и предполагала, На заросшем огороде всё-таки было чем поживиться. Правда, кислый щевель и неспелый крыжовник не стали пределами моих мечтаний, но с другой стороны, привередничать и нос воротить не стоило. Утку в яблоках или баранью ногу не откуда взять. Вот подумала о мясе, и слюна в рот набежала, живот больно скрутило, а в горле появился противный ком. Пришлось зажёвывать тоску о несбыточном, кислятиной и горечью. Хотя ягод лучше собрать побольше и оставить на потом. А вот щавель может завянуть через день-два. Знала бы, что в такие приключения попаду, ходила бы за матушкой хвостом, чтобы выведать все секреты о хозяйстве и стрипне. Может, ещё что-нибудь придумала бы. Всё ещё создавалось впечатление, что происходящее Оно не со мной и не про меня. Разумом понимала, что как раз наоборот, и чем быстрее я в это поверю, тем легче будет справиться с ситуацией, перестать относиться к ней играющей, спустя рукава. Чувствами продолжала находиться в полусне. Может быть, не могла как следует отойти от шока, а может вот, пожалуйста. Только подумала о метке на правой руке. Как-то нестерпимо зачесалась, словно выжигая кожу изнутри. Закатала рукав, поскребла ногтем, даже истерично хихикнула, попробовала лизнуть. Ничего. Слышала, моряки любили делать на теле специальными чернилами разные рисунки и надписи. Некоторые имели особое значение, другие были чем-то вроде личного талисмана. Мой же полумесяц больше походил на родимое пятно. А вдруг я теперь, как и Кирино, могу колдовать? Он точно имел отношение к зеркальцу и не спроста хотел его уничтожить. Не затем ли, чтобы его дар не принадлежал кому-то ещё? Вздохнула, потёрла лоб и пожала плечами. Как произносить слово, я не знала, так что вряд ли сумею воспользоваться подарком. Разумеется, если что-то вообще мне передалось. Не удержалась, сделала надменное лицо и сложила указательный и средний пальцы вместе, махнув рукой и подумав о блюде с ватрушками. Ожидаемо ничего передо мной не появилось. О том ли вообще думаю? Ясно же, что такой ерундой чародеи только в сказках и занимаются. А вот если попробовать другое? Пламя там или молнию? Вспомнив советы Кирино, полуприкрыла глаза и сквозь ресницы посмотрела на вытянутую ладонь, представляя огненный цветок. Померещилась темно-бордовая мерцающая линия. от сгиба локтя следующая к запястью, где разветвлялась к каждому пальцу. Захотелось собрать её в спираль и прищёлкнуть пальцами, как огнивом. Искра появилась, заставив громко ойкнуть. А вот дальше дело почему-то не зашло, и сколько ни пыталась вновь поймать её взглядом хоть что-то, не выходило. Зато когда подняла голову, Чуть не завопило в голос. Хутор облепляли чёрные, шевелящиеся кляксы, разрастающиеся буквально на глазах. «И я здесь спала?» Зажмурилась, и на вождение спало. В груди начали нарастать тревога и желание поскорее покинуть это место. Я не стала им противиться, переложила собранные в платок ягоды в торбу, и поторопилась вернуться к дороге отпустила, когда прошла добрую версту и ступила под тень леса. И только в тени поняла, как на самом деле болели глаза от яркого солнечного света. Идти по лесу было куда приятнее, чем вдоль тянущегося холмистого пейзажа. С поисками пищи тоже проблем не возникало. Всего в десяти шагах от дороги начинались нетронутые и заросли голубики. Несколько раз натыкалась на орешники, поначалу тоскливо на них взирала и далеко не сразу догадалась колоть орехи тяжёлой рукояткой ножа. Голод, конечно, они утоляли слабо, но за неимением других вариантов радовалась и таким мелочам. Имеющуюся воду старалась беречь. Хорошо, что пить из-за отсутствия жары хотелось нечасто. Родников по близости не замечала. Это расстраивало. Однако уходить далеко от тропы боялась. Ещё потеряю направление, и потом уже неважно, куда шагать. Только на удачу и надейся. Спать устраивалась в корнях деревьев, предварительно натоскав туда лапника и завернувшись в одеяло. Колюче, неуютно, а на второй день стало побаливать горло. Но всё же лучше, чем на голой земле. Нож из рук во время сна не выпускала, хоть и понимала, что вряд ли смогу что-то сделать, напади на меня дикое зверьё или кто иной. Наверное, от того и засыпала спокойно, что переживать ежели сделать ничего нельзя. Уши не знаю, откуда во мне взялось и продолжало сохраняться нечеловеческое спокойствие. Заблудился, малец. Скрипучий голос заставил подпрыгнуть на месте и натянуть шапку почти до носа. Раздавшийся следом смешок неприятно напомнил о Кирино. Расслабилась вот дурёха. Шла себе до ворон считала. Вот и подобрался кто-то почти вплотную. Вынырнул из кустов как шут из заводной коробочки, напугав до да демонов. Я-то подумала, что полянку не видать с дороги. удобное и хорошее, ягод опять же много. Уселась голубику за обе щеки уплетать, а по сторонам головой вертеть позабыла. «Икша, ты что ли?» За плечо меня тронула сухая рука, и я невольно подняла взгляд. За три дня пути мною не было встречено ни единой души, ни даже следов. Казалось, разорилась прямо на месте, увидев человека. Лиц слёзы, конечно же, не стало. Вместо этого, подобравшись и настороженно поглядывая на старика в потёртом зипуне. Эх, с этой погодой, резко переменившейся, надо было стянуть тулуп с хутора. Пускай тот и был совсем не по размеру. Тогда не хлюпало бы сейчас носом и не хрипело. Чуствовалось Всё же, что скоро ударят настоящие морозы, и одеяло тогда уже не спасёт. Прости, старика, малой, опознался чутка. В блёклых глазах промелькнула грусть. Меня окинули взглядом. Старик пожевал губы, приветливо улыбнулся и протянул руку. Я напряглась, готовая в любой миг сорваться и дать дёру. С кем это он меня спутал? Что здесь делает? Заблудился, говорю. Как звать-то? Морис, тихо буркнула я вовремя, вспомнив, как одета, и встала. Риш, значит, старика задачно похлопал глазами на свою руку, которую я так и не пожала, и хмыкнул. А меня? Элоем кличут. Из какой деревни бушь за ведьмовским цветком шёл? Тихо огукнула в ответ и шмыгнула носом. Понятия не имела, о каком таком цветке шла речь, но пусть уж думает, что пришла за ним. Не верилось, что кто-то сможет выслушать и принять историю про чародеев, ритуал и кирено. Так что лучше помолчу. Старик на моё согласие покачал головой и тяжело вздохнул, что-то бормоча про безмозглую молодёжь, готовую за ради слушков костьми лечь, а чудо выыскать. Ага, значит, цветочек непростой, а сказочный. Лекарственный, что ли? Кто болеет хоть? Мать Нахмурился он и цыкнул. Угадала. Но если молчаливо соглашусь и сейчас, буду подозрительно выглядеть. Надо что-то ответить, голос подать. Вроде этот Элой плохим не кажется. По крайней мере, не напал сразу и какое-то участие проявляет. Не едь, сестрёнка. Слегла в прошлом месяце от чародейской хвори. Сказала первое, что пришло на ум. И судя по сочувствующим кивкам старейка, попала в точку. Про чередейскую хворь я слышала от нянюшки Берты, которая в детстве чудом спаслась. Повезло, что в тот день через их деревню проезжал владеющий, согласившийся помочь. Никто не знал, откуда приходила эта болезнь. Заразиться мог как один человек, так и целое селение. А иной раз выкашивала целые города. Кто-то уходил из жизни сразу, другие преодолевали хворь сами и становились только здоровее. Но в большинстве случаев вылечиться без колдовства не получалось. Сами маги при этом не болели ею вовсе и лечили далеко не всех и не всегда. Чаще всего за приличную сумму Почему тогда болезнь назвали чародейской, я так и не поняла. Не добрые здесь места. Элой потёр переносицу и глянул через плечо. Пошли, заночуешь у меня, а с утреца покажу тебе, как из леса на тракт выбраться. Разберёшься же, как от серых мхов идти. Ага. Бодро закивала я. Сам Откельбуш сощурился он и махнул рукой, мол, пошли. И я засеменила следом. Про серых хи даже краем уха не слышала, а значит, находилась где-то далеко от дома. Вот весело будет, если родные штольне где-нибудь на другом конце материка окажутся. И тогда плакала вся моя выдуманная история. Нет, раз уж начала придумывать, всякое надо до конца идти. «Дядь! А, дядь! А вы-то что, один живёте?» Перешла в наступление я. «Совсем-совсем один?» «Один!» — крякнул Элой. «Лесничий я, Вишли!» Сеньор барон пусть и перестал в земельках этих охотиться, значится, и сеньорам черновникам передал их. Она caza своего следит за угодьями, не отменил, да. Голодный ты, Ришка, не бось. Что же не взял в дорогу ничего? А? Ягодки клевать да порхать, как птички. Это токмо девицы в высоких домах и могут. Мать-то хоть знает, что ты тут голубикой рубашку мараешь. Вздрогнула и моргнула, опустив взгляд. И вправду, вся рубашка в сине-сиреневых пятнах. Что с рук ягодный сок стереть не так-то просто, это я сразу поняла, но не думала, что могу так запачкать одежду. Знает. Громко чихнула и вытерла нос рукавом. Только я дверью хлопнул, когда уходил. «Эй, молодо да зелено!» — рассмеялся старик. «Чего сгоряча не натворите? Больно тебе, папашка, всыпет? Я б на его месте всыпал, чтоб за околицу не глядел даже!» «Тсс! Да не шугайся ты меня! Я ж не твой, папаня!» Пошто мне тебя ремнём лупить? Молодец ты, что за сестрою беспокоишься, токмо лучше б матушкины нервы поберёг. А почему места эти не добрые? Сделала я большие глаза и дёрнула Элоя за подол зипуна. У нас ничего такого не поговаривали, вот и сонулся сюда. Знал бы, даже за цветком не пошёл. Ежели я сгину, кто по хозяйству помогать тогда будет? Ай, да нигде не поговаривают. Стражайше тайна то. Стали земли эти заселять. Лет 5 назад это было. Целый хутор выстроили, синьор барон денег не жалел. Тут-то гляди, какие просторы! Прямо туточки за лесочком. А люди в одну ночь возьми и пропади. Мальчишка там один жил Иксарж, Икшей все его звали. С ним-то и спутал тебя, очень уж похож ты на него. Росточком-то точь в точь, волос такой же чёрный, да глаза у него голубые были. Напугал ты меня поначалу. А может, и хорошо, что не оказался ты икшей. Призраков мне в этом лесу только не хватало. Рассказ Лоя был не только увлекателен, но и полезен. Соскучившись по внимательному слушателю, старик охотно поведал обо всех новостях из серых мхов, странных распоряжениях барона, а ещё с месяц назад в сторону недобрых мест проезжал караван с магами. Да так там то ли сгинул, то ли остался изучать что-то. Соваться у дела владеющих лесничей не хотел. Да и идти за ними было не то, чтобы не с руки, но и не платили ему за это. Захотели бы синьёры маги сразу бы ведать сказали, если опасались за своей жизни. А если всё-таки сгинули, тогда что там старику делать, когда колдовство не помогло? От бабки Элой слышал, что в землях этих сила тёмная таится. Вот туда синьоры чародеи затем и ездят постоянно. Изучают что-то. И не жил там никто, а молодой барон воспротивился магам. Сам-то он ни капельки дара не имеет, вот и обозлился на всю их братию и перестал пускать. И что удумали грил? Все мотаются туда-сюда, целые телеги с собой возят. А зачем? Почему? Молчат. Протянул старик и хмыкнул. Ну и издал указ, что переселенцам за так выстроит хозяйство, ежели таковые сыщутся. Токмо не вышло из-за те и энты ничего путного. Целый хутор враз пропал. И с самой станицы приезжали червники, так и не сыскали ни следа, побродили по округе немного, погостили в боронском поместье, да уехали во свояси. Непроста это всёгой, непроста. Хорошо вот, что ты ягоды пособирать остановился, а то ведь и разминуться могли. У свистал бы ты дальше. А я бы ни сном, ни духом, что кто-то туда направился. Не могла не согласиться. Дёрнуло меня что-то вместо того, чтобы идти, как обычно, до темноты, устроиться на полянке. А то сразу бы стало ясно, откуда я иду и куда. Дорога-то одна. Вряд ли бы старик связал меня с чародеями, но подозрительно выглядело бы в любом случае. Или нет? раздражённо почесала за ухом, сбив шапку на бок. «Кажется, даже самой себе теперь довериться не могу. С этим-то знаком и тем знанием, что Кирино был в моей голове. Каков шанс, что он там не затаился и не ждал удобного случая, чтобы выскочить?» С разговорами и ворохом невесёлых мыслей не заметила, когда шли до избушки лесничего. Меня накормили мясной похлёбкой с сухарями, И видя с какой жадностью я ем, Элой пообещал выдать в дорогу хлеба и баночку варенья для сестры, чтобы ей настроение поднять. Но только при условии, что больше без родительского благословения из дома ни ногой, особенно в такие опасные путешествия. А сестра обязательно поправится, в этом старик был уверен. Одеяло Элой у меня выменил на новое. большое и тёплое вместо серого и драного завернувшись в подарок я устроилась на лавке у печки где сама не заметила как уснула и спала как и несколько дней до этого без сна видений